Юстина. Чёрный поток. Есть ли хоть шанс на что-то новое, думаешь ты? Не пойми, зачем ты вообще об этом думаешь? Может, потому что нужно думать о каком-то будущем, когда некто ведёт тебя сквозь лес, ты чаруешь им в спину. Мир хрустит под ногами. Только белый снег и чёрная холодная вода. Тебя никуда не водили, упирая ствол между лопатками. Такие вещи бывают в старых польских фильмах о войне, думала ты, или в чуть менее старых фильмах о русской мафии. Ну, Юстинка, думай о будущем. Если всё закончится хорошо, то есть шанс на новые изменения. Что значит новые изменения, Юстинка? Это значит оставить всё это и идти в сторону нормальности жизни, в которой нет нужды оставаться отважной. Это мечта любого отважного человека в такие моменты, когда приходится использовать отвагу всё время, охлаждать мозг. Проклятье, Юстинка, мысли носятся у тебя в голове как пьяница при пожаре. «А где ваши дети?» — спрашиваешь ты, потому что, возможно, когда спросишь его о детях, он опустит оружие. А когда он это сделает, у тебя будет несколько секунд, чтобы броситься в сторону, в лес. Хотя он, скорее всего, тебя схватит, причем быстро, потому что, в отличие от тебя, он знает, где тут что находится. Они остались дома? «С моими детьми все хорошо. Они полны света. Ребенок не всегда хороший, но мои хорошие. Их мать хотела по-другому». Где-то в темноте хлюпает вода. А где их мать? Спрашиваешь ты, и снова чувствуешь нечто, что проходит сквозь тело. Холодные, длинные по четвёртом рёбром. Ты подпрыгиваешь. В воду. Снова некоторое время только темнота, мерный хруст под ногами, плеск воды и с какого-то времени не меняющийся по громкости. То есть вы идёте вдоль потока, но не приближаетесь к нему. Я хочу поговорить с кальтом, говоришь ты внезапно. Не знаю о ком ты, женщина, отвечает он. Конечно, знаешь, я хочу поговорить с Кальтом. Он знает, что поступает глупо, что люди будут меня искать, люди из Варшавы, полиция. У каждого в животе дьявол, у меня тоже. Мой уже молчит, твой замолчит вот-вот. Зыборг, город специфический, сказала как-то Агата. Это ты помнишь. У больницы, которая сейчас далека, словно Патагония или Луны Юпитера, что она имела в виду? Цвет неба или запах ветра, а может, то, что собачье дерьмо на тротуарах воняет тут сильнее, чем где-то в другом месте? Нет, заборк не настолько специфический, город не чуть. Тут просто есть тайна. А куда мы идём, спрашиваешь ты? Не я тебе говорил, к потоку. Будем молиться, отвечает он. Зло это тайна, похожая на луковицу. У него много слоёв, сдёрёшь один, а там следующий. И в конце концов ты остаешься с крохотной, часто надгнившей сердцевиной. Это именно что сердцевина. За ней следует идти через лес. А потом, собственно, это и есть твое задание, нужно описать процесс снятия всех слоев, описать его в форме предостережения, описать, чтобы такое уже никогда не произошло, нигде. Естественно, это бессмысленный труд. Ведь зло, оно как плесень, растет там, где может. А расти может всюду. Невозможно создать условия, в которых оно не захотело бы поселиться. То есть возможно, но в таких условиях не хотела бы обитать никакая жизнь. Людей всегда нужно воспринимать буквально, даже тех, нет, особенно тех, кто говорит загадками. То, что они говорят, звучит как символы, но это потому, что у человека невнятная речь, он не пишет, не читает, не понимает некоторых слов. Но это никакие не символы, это правда. Если он прикажет тебе зайти по горлу в воду при нынешней температуре, смерть от переохлаждения дело нескольких минут. Ты кидаешься вправо, ныряешь в ватму и божим попущением оказывается, что ты поймал его в расплох. Это даёт тебе несколько секунд. Ты бежишь быстрее от одной этой мысли. Ему пришлось разворачиваться, это несколько мгновений, а потому ты мчишься за всех сил в противоположную сторону, к дороге. Так ты думаешь. Естественно, он пойдёт к своей машине, поедет по дороге, догонит тебя. Ну ты спрячешься или подождёшь до утра, пока он не устанет. А может, просто вернётся, оставит тебя в покое, потому что ты ещё ничего на самом-то деле не сделал, ничего не случилось. Нет, он не выстрелит, потому что промажет в темноте. Ты бежишь, бежишь, бежишь, заставляешь себя бежать ещё быстрее, бежать, как никогда в жизни. Воздух, который ты глотаешь на бегу, обжигает тебе желудок. Топил ли он всех? Приказывал им входить в воду, целясь в них. Бернато и его сын Ксенза Матсюся держал где-то Берната, прежде чем его утопил. Держал ли его вместе с сыном? Приказывал ли ему съесть куски тела сына, когда тот умер? Или Бернат сбежал и прятался от него в лесу, прятался в зарослях днями, неделями, а ведьмак его искал? Наказал ли его за это Кальт? Не дал еды детям, не дал бензина? Сказал, что тот должен всё исправить, потому что иначе ему придётся ходить в зыбрк и красть, а Кальт проследит, чтобы за обычный консерв ведьмак получил свои 5 лет. Ноги отрываются от земли, а потом что-то хрупает, больно, в одном месте, на половине голени. А потом моментально появляется земля, земля тверда и холодна, и почти целует тебя в лицо. Но в последний миг ты блокируешь этот поцелуй ладонью. Рука болит, а он уже возле тебя. «Теперь тут везде веревки», — говорит он, когда приседает над тобой. Рука болит все сильнее, огнем горит. «Ты топил их в этом потоке?» — спрашиваешь ты. Он хватает тебя за воротник, вздергивает. «Юстинка, куда ж ты полезла?» «Так сказала бы твоя мама. Юстинка, куда ж ты полезла?» Он целится в тебя, склонив голову на бок, словно пес, который пытается понять своего хозяина, хотя тот говорит с ним по-человечески. «И за той девушки, Дарьи, той, которую убили много лет назад, из-за нее все?» — спрашиваешь ты. «Кажется, ты сломала руку. По крайней мере, вывернула наверняка». Он опускает оружие вдоль тела. «Это старое охотничье ружье». Приближает к твоему лицу грязную ладонь с растопыренными пальцами. Внутри нее шрам. «Все вруцы божьи», — говорит он. «Кальт приказал тебе это сделать». «Никто не может мне ничего приказывать». Машет оружием в сторону леса. «Ты идешь со мной. Идешь дальше». «Зло — это наибольшее из чисел. Оно неисчислимо. Оно словно океан черной, холодной и густой воды. Можно сунуть туда руку и каждый раз вытягивать иной мусор, иной формы». Зло никогда не говорит правду о себе, потому что не обладает ею. Кто поджег дом? Ты не двигаешься, хоть он показывает, чтобы ты это сделала. В конце концов, ты все же идешь вперед. С каждым шагом рука болит все сильнее. Тебе приходится ее поддерживать, она не может просто свободно свисать, иначе боль невозможно вынести. Ты обожаешь проигранные дела. Это твоя наибольшая страсть. Можно только говорить, но говорят все, и никто никого не слышит. На похоронах Кирилла не было почти никого. Он говорил, что не знает своего отца, а мать натравила на него городское отделение социальной помощи, хотела передать ему своего нового ублюдка. Люди из гос подступили, когда поняли, что Кирилл и сам несовершеннолетний. Ведьмак задаёт скорость, хотя ты идёшь впереди. Всякий раз, когда начинаешь идти слишком быстро или слишком медленно, он тычет тебе в спину стволом. Вы быстро находите общий ритм. Кажется, у этого путешествия нет конца. Что-то стекает по твоему лицу, это слёзы. Ты знаешь, как тело реагирует на боль в руке. «Проигранные дела, Миколай, это очередное проигранное дело. На диске у тебя все еще сохранился тот текст. Всем он очень нравился, все расспрашивали, когда ты его закончишь. Это тема для обложки приложения», — говорил Яцек. «Ты даже название помнишь. Проспавший ангел. Ты всегда считалась человеком, который умеет вчувствоваться в чужое страдание. Подать кому-то руку, не боясь, что тот ее измажет. Какая глупость так думать, что в чужой страданий можно вчувствоваться. Сколько ещё спрашиваешь ты? Всё в руце Божьей, отвечает он и принимается насвистывать. Ты не узнаёшь мелодии. Я влюбилась в него, не могу, сказал я Яцыку по телефону. Влюбилась, засмеялся Яцык. Ну да и что, сука, я могу с этим поделать? А ты точно влюбилась, сказал он или влюбилась в эту историю? Нет, в него, Яцык, в него я влюбилась, в человека. Ну ладно, не могу спрашивать о личном, потому что может передашь материал и текст кому-то другому, а я тебе в чёрную выплачу половину гонорара. Николай лежал в комнате рядом на кровати, читал книжку. Ты старалась говорить тихо. Нет, я не стану так делать, потому что когда текст появится, даже если подпишет его кто-то другой, он снова начнёт торчать. Он не может попасть под удар, не может быть этим задет. У него всё хрупко, первый год обstinенции и ничто. Он снова начнёт торчать, если этот текст выйдет. Слушай, я не имею права давать тебе таких советов, потому что это некультурно, но когда женщина начинает дышать на мужчину, как на младенчика, это плохо заканчивается. Всегда. В лучшем случае они перестают что-либо хотеть вообще. Кто тебе дал такой хороший совет? Яцак, бабушка, спросила ты. Делай как знаешь, Юстина. Всё в руце Божьей. Это тут, спрашиваешь ты, потому что он останавливается. Ты видишь поток. Уже, чем там около картанажа. впитывающийся в землю, покрытый корочкой льда. Он еще чернее, но может оказаться глубоким, по самую шею, как ведьмак и говорил. «Вы оба говорите слишком громко», — думаешь ты. «Вас наверняка слышно очень далеко. Эхо разносит звук по лесу, он отражается от деревьев, от земли, выгибаясь, словно тонкий и гибкий металл. Ты не войдешь в эту воду? Предпочтешь, чтобы он тебя застрелил? Не войдешь? Что ты да сделаешь? Кинешься на него и выцарапаешь ему глаза, например». «Я его накормил», — говорит он. «Что?» — спрашиваешь ты, потому что сперва не понимаешь. «Я так и сделал. Накормил его. Показал ему Бога, а потом накормил», — говорит он. «Ты показал ему Бога», — повторяешь ты. «Да», — говорит он. «У нас были такие бумажки, что показывают Бога. Вкладываешь такую в воду, в святые бумажки. Он выпил воды и увидел его. И тогда я ему сказал, чтобы он съел тело сына своего. Когда он выпил воду, то понял». Я вырезал кусок из ноги немного, чуть больше чем обладко. Мы имели: "С трудом спрашиваешь ты, голова у тебя трясётся от плача. Что-то длинное, металлическое и холодное прикасается к твоей голове. Поток ещё сильнее ускоряется, ещё сильнее темнеет. Это наибольшая милость, какая есть. Съешь тело сына. Быть как Авраам", говорит ведьмак. Я прикрываю глаза. Бог спрашивает тебя, чего ты хочешь? Не лги, слышишь ты. Правды.